Глава 5. На горе Нокнокор. После ужина вечером того же дня мы с Сазерландом вновь заговорили о болотах, вернувшись к теме, которую обсуждали утром. Инициатива исходила от меня, поскольку мне очень не хотелось, чтобы разговор зашел об обитателях Нокл-Тэкрара, ибо я непременно почувствовал бы неловкость. После нескольких интересных замечаний Дик произнес... Кое-что мне хотелось бы изучить особенно тщательно. Это взаимосвязь болота с особыми геологическими формациями. Природная совокупность горных пород со сходными условиями образования. Например, уточнил я. Например, мне очень интересно все, что касается известняка. Я обнаружил, что исследовать данные ископаемые в этой части страны так же невозможно, как ловить змей в Исландии. Ты хочешь сказать, что здесь совсем нет известняка? «О, он встречается в нескольких местах, но поблизости я пока не смог ничего отыскать». Я намеренно употребил слово «пока», поскольку убежден, что на Ноклтекроре он непременно должен быть. Излишне говорить, что беседа стала для меня еще интереснее, а Дик продолжил. «Отличительной особенностью геологической формации этой части страны является огромное количество сланца и гранита». Эти природные ископаемые встречаются как отдельными пластами, так и лежащими бок о бок. И поскольку известны случаи обнаружения известняка в самых неожиданных местах, я не теряю надежды встретить подобные феномены здесь. А где-то встречал примеры таких геологических формаций. Поинтересовался я, поскольку почувствовал, что разговор вот-вот коснется Шлина Найера, и счел своим долгом это предотвратить. В качестве примера могу привести тебе реку Кориб, что берет начало из озера Лох Кориб и впадает в залив Голуэй. Собственно говоря, на этой реке возник город Голуэй. На одном участке русла один берег реки состоит из гранита, а другой – из известняка. Я полагаю, что эти две породы соединяются где-то на дне реки. Так что если близ Нокол-Текрера обнаружится сходная формация, пусть даже совсем небольшая, это будет здорово. «Это почему же?» – вновь спросил я. «Потому что в округе совсем нет извести, а при наличии месторождения известняка можно было бы сделать множество вещей, которые при нынешнем положении дел не окупают затраченных на них усилий. Достаточное количество известняка значительно удешевило бы процесс осушения болот в округе, а печи для обжига извести принесли бы своим владельцам целое состояние» мы смогли бы возвести стены в нужных местах. Я даже представляю себе чудесную небольшую гавань, постройка которая обошлась бы совсем недорого. И, помимо всего прочего, у нас появится уверенность в том, хотя пока это только надежда или мечта, что мы сможем, наконец, постичь секрет блуждающего болота, остановить его перемещение, а то и вовсе осушить. Все это чрезвычайно интересно. Я совершенно не кривил душой, потому что в тот момент в моей голове попросту не было других мыслей. Может, расскажешь мне чуть больше, Дик? Полагаю, ты не из тех, кто будет молчать до тех пор, пока идея не сформируется в голове полностью. О нет, я совсем не такой. Для меня настоящее удовольствие встретить заинтересованного слушателя. Начну с самого начала. Меня прямо-таки поразила впадина на вершине горы. Ничего более странного я не видел ни разу в жизни. Если бы я встретил нечто подобное в другом месте или в другой геологической формации, то решил бы, что эта впадина образовалась в результате деятельности вулкана. Но в данном случае об этом не может быть и речи. Очевидно, на этом месте когда-то было озеро. Так гласит легенда, надеюсь, ты ее уже слышал. Конечно, и она лишь подтверждает мою гипотезу. Легенды всегда основаны на каких-то реальных событиях. Не знаю, что именно породило миф о Святом Патрике и Змеином Короле. Факт остается фактом. Когда-то давным-давно на месте впадины было озеро или пруд. Ты в этом уверен? К сожалению, я не смог уделить изучению данного феномена больше времени, поскольку старый волк, с которым меня угораздило связаться, проявлял слишком большое нетерпение в своем стремлении отыскать пропавший сундук с сокровищем, но мне вполне хватило и того, что я успел увидеть. Хорошо, но как твоя гипотеза возникновения впадины связана с поисками известняка в здешних местах? Все просто. Наличие озера или какого-то другого водоема на вершине горы означает наличие природного источника воды, а может и ни одного. Гранитные или твердые сланцевые породы с большим трудом поддаются воздействию воды, в то время как известняк легко разрушается бьющими из недр земли родниками. К тому же природа этих двух пород совершенно различна. Имеющиеся в известняке трещины и полости практически отсутствуют в других, более твердых породах. Словом, если все обстояло именно так, как я предположил, и водоем на горе питался водой из подземного источника – пробивавшийся сквозь слои известняка, то мы, вероятно, обнаружим, что с течением времени породу размыла и источник направил свои воды в другом направлении, либо через трещины в породе, либо по проложенному им же самим руслу. А дальше? А что произошло дальше, понять несложно. Вода из источника стекала туда, где почти не встречала сопротивления, и находила выход где-то ниже вершины горы. Ты, наверное, обратил внимание на своеобразное строение ее поверхности, особенно западного склона. Огромные каменные плиты, покато спускающиеся вниз, вдруг заканчиваются зазубренной стеной. Ты не мог этого не заметить. Края стены похожи на зубья пилы. Стало быть, вода, вместо того, чтобы подниматься вверх и стекать по старому руслу, которое все еще заметно, в какой-то момент нашла отверстие в одной из каменных плит, и постепенно заполнила пространство между ней и соседней. Если, конечно, не нашла выхода оттуда. Как нам известно, на горе имеются островки растительности и болотистые участки. Так вот, вода, скапливаясь под этими болотистыми участками, не только их питала, но и поднимала до тех пор, пока они не стали плавать на ее поверхности, поскольку плотность воды больше. А раз так, то болоту просто потребовалось достаточное количество времени, чтобы его консистенция стала более мягкой, превратив его в весьма опасное образование — ковер смерти, о котором мы говорили сегодня утром. До этого момента мне все предельно ясно и понятно, — сказал я. Но как получилось, что болото, о котором мы говорим, кочует с места на место? Ведь оно окружено каменными стенами, а они-то уж точно передвигаться не могут. Сазерланд улыбнулся. «Я вижу, ты все схватываешь на лету. Теперь мы переходим к следующей стадии. Когда мы ехали по склону, ты заметил отчетливые русла с глинистыми берегами? Конечно, они тоже имеют какое-то значение. А как же, если моя гипотеза верна, движение болота происходит из-за них? Объясни-ка. Насколько смогу? Пока это только чистые догадки и предположения. Я могу ошибаться, а могу оказаться прав». Буду знать больше еще до того, как закончу работу нашли на Найре. Я предполагаю, что движение болота происходит из-за изменений в глиняных руслах, например, во время дождей, когда вода вымывает породу до более низкого уровня. Это очень заметно по глиняным наносам напротив Змеиного перевала. Камни ведь с места не сдвинутся, поэтому глина скапливается в промежутках между ними, и в этом ей помогают падающие поперек трещины разломов деревья. А тем временем в воде из постоянно бьющего под землей источника нужно искать какой-то выход. А поскольку камень она пробить не может, то скапливается до тех пор, пока не достигает мягких глинистых слоев, либо не находит какую-нибудь щель или отверстие. В любом случае вода медленно, но верно углубляет для себя русло, поскольку мягкая глина не может устоять под ее напором и постепенно вымывается. Таким образом, вода находит для себя новые природные резервуары, и процесс повторяется с изнова. То есть болото расширяется в одну сторону, в то время как другая его сторона постепенно пересыхает, поэтому создается видимость перемещения. Совершенно верно, но все это зависит еще и от уровня поверхности. Может быть, два или более резервуара со своей собственной глубиной, которые соединяются лишь у поверхности. Или, например, глина покрывает берега или дно каменного резервуара, и тогда вода постепенно размоет глину и опустится до нижней точки, и ее уровень в резервуаре из более твердой породы будет ниже. Но если так, — решился заметить я, — должно произойти одно из двух. Либо вода размоет глину так быстро, что уровень воды не успеет достигнуть опасного уровня, либо процесс будет происходить замедленно и не повлечет за собой таких последствий, о которых нам рассказывали. Да, болото перемещалось бы, но при этом не наблюдалось бы никакого хаоса и разорения. А ведь и болоте на Ноклтекрере именно это и рассказывают. Ох уж это если, будь мое предположение единственно верным, результат оказался бы именно таким, каким ты его сейчас описал. Но ведь существует масса других предположений. Мы с тобой сейчас разобрали только один из вариантов развития событий. Предположим, что вода нашла естественный путь выхода. Примером может послужить вот это самое болото, вода из которого утекает на поля утесов. В этом случае она не причинила бы большого вреда устланному глиной руслу, для этого не хватило бы давления. А теперь предположим, что такое давление появилось, оно не дает воде подняться поверх глиняного пласта, но она находит крошечную щель, чтобы пробиться вниз. Таких резервуаров, о которых я упоминал, могло быть несколько. Судя по строению грунта, это вполне вероятно. В нескольких местах выпирающие части скал расположены так близко друг к другу, что образуют своеобразные каньоны внутри нагромождения камней, которые с легкостью превращаются в резервуары. А теперь предположим, что барьер между двумя верхними резервуарами истончился, и масса воды начала давить на нижнюю стенку. От внезапно образовавшегося давления стенка эта может частично обрушиться и обрушить глинистый берег, служащий временным барьером. Уровень, скапливающийся за этим барьером воды, быстро поднимается, поднимая с собой на предельную высоту и илистые массы. Барьер не выдерживает такого напора, и поток вместе с илистыми массами устремляется по каменному дну, поднимая покоящуюся на нем губчатую массу. Таким образом расположенные ниже болотистые образования получают новые вливания, смешиваются с ними, становятся более жидкими, утрачивая способность удерживать на поверхности тяжелые предметы и превращаются в совершенно новую и очень опасную трясину. А на месте прежнего, расположенного чуть выше водоема, остается лишь осадок из песка и мелких камней, слишком тяжелых, чтобы их мог унести поток. Как ярко и образно ты описал картину происходящего, Дик. Как должно быть ужасно жить по соседству с таким коварным природным феноменом? Действительно ужасно. Ведь дом, находящийся на пути этой движущейся массы, если, конечно, он не построен на скале, пойдет ко дну, как к кораблю во время шторма. Исчезнет с лица земли в один момент и без всякой надежды на спасение. Значит, при наличии такого соседа Единственным безопасным местом остается гора. Перед моими глазами вдруг возник дом Мердока на уступе скалы, и я порадовался, что новый надел Джойса и его дочери будет по крайней мере безопасным. Ты абсолютно прав, в доме Мердока безопасно, как в церкви. Кстати, мне необходимо будет взглянуть завтра на его новое жилище. Поскольку меня совершенно не волновало будущее ростовщика, я не стал больше задавать вопросов, поэтому мы с Диком просто сидели и курили сигары в сгущавшихся сумерках». Затем раздался стук в дверь, и на мое приглашение войти в образовавшемся проеме возникла взъерошенная голова Энди. «Заходи, заходи», — подбодрил возницу Дик. «Как насчет стаканчика пунша?» «А чего б нет», — кивнул тот и взял из рук Дика стакан. «Так же хорош, как у вдовы Келлиган», — поинтересовался я, и Энди усмехнулся в ответ, а потом повернулся ко мне. «Любой пунш хорош, скажу я вам. За ваше здоровице, за девчонок и за болото». Подмигнув, он отсулетовал стаканом, потом осушил его одним глотком и вознес хвалу Господу. «Итак, Энди, с чем пожаловал?» — поинтересовался Дик. «Слыхал я, будто завтра вы нашли на Найр, не едете. Так почему б вам не отправиться в Нокнакр и не провести денек там? А? «А почему именно туда?» — спросил я. Энди принялся смущенно мять в руках свою шляпу. Я понимал, что хитрый малый вновь разыгрывает какой-то спектакль, но никак не мог понять, что он задумал. Немного помевшись для вида, он объяснил. «Вы вот нынче утром разговаривали про болото. По всему, видать, больно по нраву они вам пришлись. Есть тут у нас одно раз прекрасное: Краше места не сыскать. Коли вашим светлостям заняться нечем, чего б не скататься на ту топь? И что это за болото?» – заинтересовался Дик. «Что в нем особенного? Оно передвигается?» Энди широко ухмыльнулся. «А то, тут-то все болота блуждают!» «Ах, шельмец!» — рассмеялся Дик. «Вижу, ты что-то замыслил. Ну-ка, признавайся!» «Так об том, не меня спрашивать надобно. Вон и господин вам объяснит». Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, скрытый в словах Энди намек, но мне вовсе не хотелось развивать эту тему. «Не стоит возлагать на меня больших надежд, Энди. Я в этом деле не специалист», — возразил я, и когда Дик отвернулся, одарил болтуна гневным взглядом. Тот сразу же поспешил исправить ситуацию, ибо ему совершенно не хотелось лишиться работы. «Помяните мое слово, сэр. На энто болото, на ног на коре, шибко интересно взглянуть. Помню, сам видал его, когда бродил там и на горе. Так оно, опосля, вроде как вниз сползло». «Вот так странная штука!» Эти слова решили дело, и мы, выпив по стаканчику перед сном, тотчас же договорились отправиться с утра пораньше на ног На следующее утро мы проснулись не свет ни заря, плотно позавтракали, чтобы продержаться до обеда, и отправились в путь. Кобыла бежала резво, дорога была ровной, окружавшие пейзажи радовали глаз, и мы в полной мере наслаждались поездкой. Гору нокл текрр возвышавшуюся на краю побережья справа от нас, и окруженную множеством опоясанных пеной и обдуваемых прохладным юго-западным бризом островков, мы оставили за спиной. У подножия горы, или вернее холма, примостился небольшой уютный трактир. Инди оставил здесь лошадь, а потом повел нас по узкой тропе, окаймленной живой изгородью из дикого шиповника, к тому месту, откуда мы могли видеть интересующее нас болото. Лодыжка все еще причиняла дику боль, поэтому я, как и вчера, поддерживал его под руку. Мы пересекли два поля, у кромки которых возвышались горки собранных с них камней. Почва тут, судя по всему, была очень каменистой, особенно на нижнем поле, и из земли повсюду выступали пласты серого гранита. Энди указал на одинокий валун, выступавший из травы на дальнем краю верхнего поля. «Вот, поглядите-ка!» «Помнится мне, этот камень был так же далеко от болота, как мы нынче от таверны. И что теперь? Болото прям к нему подступает?» Он обернулся и устремил взгляд на небольшую кучу камней. «Мать честная, ну и дела. Еще год назад эта куча была высотой с тот валун, а теперь под землю ушла». Дик взволнованно посмотрел на меня. «Арт, дружище, это же как раз то, о чем мы говорили. Это болото, пример изменения местности» посредством фильтрации воды через глинистые слои, лежащие на каменном основании. Интересно, позволят ли мне местные жители провести кое-какие исследования? Энди, кому принадлежит эта земля? О, Энто, я вам скажу наверняка. Хозяин тут и мистер Мариарти из Ноклтекрора. Его, сэр... Возница повернулся ко мне. Вы видали у мамаши Келлиган, когда случилась буря? Он сам ведет хозяйство? Нет, сэр, всем заправляет мой папаша. «Даже кобыла моя тут родилась. Как полагаешь, твой отец позволит мне провести здесь некоторые исследования, если я заручусь разрешением мистера Мориарти?» «Позволит, как пить дать, да к тому же с превеликим удовольствием», — закивал Энди, а потом добавил с присущей местным жителям практичностью. «Ежели, конечно, никакого вреда не причините. Ну а у школе причините, то и отплатите сполна». «Хорошо, Инди, я за это лично отвечаю», — успокоил его я. Мы все вместе отправились на поиски старшего Салливана и обнаружили его в хижине у подножия холма. Старик оказался довольно проворным и сметливым для своих 80 лет. Объяснив, кто я такой, я пообещал возместить все убытки сполна, если его владением будет причинен какой-либо вред. Дик же добавил, что не только не сделает ничего дурного, но, возможно, предотвратит распространение болота и тем самым повысит ценность его владений. К тому же у старика появится возможность пользоваться источником на собственной земле. Ударив по рукам, мы вернулись на прежнее место, чтобы начать исследование. Дик тотчас же достал из кармана блокнот, тщательно все записал и произвел различные измерения, взял пробы почвы, постучал по камням маленьким горным молоточком, который везде носил с собой, и, наконец, уселся на камень, чтобы составить подробный план местности. Я же выступал в качестве ассистента, помогая делать замеры. Энди оставил нас на некоторое время, а потом вернулся изрядно раскрасневшимся. Заметив это, Дик изрек. «Похоже, этот прохиндей выпил за здоровье всех своих родственников. Нужно придумать ему какое-то занятие, а не то до дома нам не добраться. А прокинет где-нибудь по дороге». Тем временем объект его беспокойства подошел к нам, уселся на камень и, немного помолчав, предложил. послушайте кСр, не надобна ли вам моя помощь? Коли в свободных руках нужда есть, мои вам точно сгодятся. А его милость может подняться на холм, да полюбоваться видами. Уж верьте моему слову, красотища там и неописуемая. Только с вашей ногой туда не добраться». «Отличная идея», — воскликнул Дик. «Поднимись на вершину, Арт». Работа предстоит скучная, а измерительную ленту и Энди сможет подержать. Расскажешь потом, что увидел?» «Да-да, сэр, обскажете, что увидали», – произнес Энди, когда я двинулся в сторону холма. Коли пойдете по тенечку, может, еще на какое болото наткнетесь». Слова Энди прозвучали настолько двусмысленно, что я пристально взглянул на него, ожидая подвоха, но он выглядел невозмутимым и серьезным, а все его внимание было сосредоточено на металлической измерительной ленте. Я двинулся вверх по холму. Подъем оказался не таким уж тяжелым, поскольку склон порос травой. В нижней его части тут и там встречались редкие группки низкорослых деревьев, согнувшихся от порывов сильных западных ветров. Я разглядел ольху, рябину и терновник, но по мере того, как поднимался, деревья постепенно исчезали, уступая место зарослям кустарника, причем на южном склоне они были выше и гуще, чем на северном и западном. Приблизившись к вершине, я услышал чье-то пение. «Боже мой!» — сказал я себе. «Женщины в этих краях обладают поистине сладостными голосами». Вообще-то я уже не первый раз подмечал данный факт. Продолжая прислушиваться к пению, я медленно шел к вершине холма и при этом старался не поднимать лишнего шума, чтобы не спугнуть пивунью. Странно было стоять в тени на вершине холма в этот погожий августовский день и слушать Ава-Мария в исполнении невидимой певицы. Я предпринял слабую попытку пошутить. Мой опыт общения с девушками здесь, на Западе, ограничивается «воксет проэтерия нихил» — «голос и ничего кроме» в переводе с латыни. Пение девушки было пронизано такой сладкой тоской, словно земной дух пел неземным голосом. И тогда мне вдруг показалось, что за этим страстным обращением к матери печали кроется какое-то глубокое горе. Я слушал, и меня переполняло чувство вины. Мне казалось, будто своим вторжением я осквернил святыню, поэтому мне пришлось сурово себя отчитать. Несчастная девушка пришла на вершину холма в поисках уединения. Она уверена, что рядом с ней только мать природы и Господь, и потому свободно изливает душу. А ты, презренный... Нарушил святость одиночества и ее молитвы. «Стыдись!» И все же, несмотря на обуревавшие меня чувства вины, я прокрался вперед, чтобы взглянуть на певицу, чье святое уединение нарушил. Притаившись за высоким кустом вереска на вершине холма, я раздвинул густые ветки, чтобы взглянуть на обладательницу чудесного голоса. Несмотря на все старания, мне удалось увидеть только спину, да и то не с самого удачного ракурса. Девушка сидела даже не на камне, а просто на земле, подтянув колени к плечам и обхватив голени руками. Примерно так же сидят мальчишки, когда наблюдают за петушиными боями. И все же было в этой позе что-то настолько трогательное, настолько исполненное самозабвение, что меня вновь охватило чувство вины. Ведь какими бы ни были причины появления здесь этой незнакомки, эстетическими, моральными или воспитательными, «Ни одна уважающая себя женщина не станет сидеть подобным образом в присутствии мужчины». Песня смолкла, и до моего слуха донесся тихий всхлип и еле слышный сдавленный стон. Незнакомка уронила голову между коленями, ее плечи задрожали, и я понял, что она плачет. Мне хотелось уйти, но еще несколько мгновений я не шевелился из страха обнаружить свое присутствие. Теперь... Когда эхо ее голоса растаяло в воздухе, уединение стало гнетущим, но уже в следующие несколько секунд настроение девушки резко переменилось. Она внезапно распрямилась и вскочила на ноги с проворством и грацией олененка. Теперь я смог разглядеть, что она высока и стройна, хотя французы скорее бы назвали ее худощавой. Грациозно вскинув руки, она с чувством протянула их в сторону моря, словно хотела коснуться чего-то дорогого и любимого, а потом вдруг уронила, словно застигнутая врасплох сном наяву. Осторожно выбравшись из-за куста, я немного отошел, потом пробежал вниз примерно сотню ярдов и возобновил подъем. Только теперь уже не заботился о том, чтобы сохранять тишину, шуршал своей тяжелой тростью по пучкам травы, насвистывал и даже напевал популярную песенку. Добравшись до вершины холма, я остановился, и изобразил на лице удивление, как если бы совершенно не ожидал увидеть здесь кого-либо, и уж тем более девушку. Думаю, я неплохо сыграл свою роль, опять же, благодаря скрывавшемуся во мне лицемеру. Девушка смотрела прямо на меня, и, насколько я мог судить, верила моему представлению. Я снял шляпу и, чуть заикаясь, поприветствовал незнакомку. В ответ девушка изящно присела в реверансе, и ее щеки залил очаровательный румянец. Я боялся смотреть на незнакомку слишком пристально, не желая отпугнуть. Но все же при малейшей возможности украдкой бросал на нее взгляды. Как же она хороша! Я слышал, что на западном побережье Ирландии можно встретить красавец с примесью испанской крови. И вот теперь видел перед собой живой тому пример. Даже на праздниках в Мадриде и не нечасто можно увидеть такой совершенный образец испанской красоты – кажущейся еще более пленительной на фоне сдержанного спокойствия северной природы. Как я уже сказал, она была высока и великолепно сложена. Длинная изящная шея плавно переходила в округлые плечи и напоминала тонкий стебель лилии. Что может быть в девушке прекраснее роскошных густых волос, черных и блестящих, точно вороного крыло, венчающих очаровательную головку, да еще без шляпки? Плечи ее укрывала простая шаль из домотканой серой шерсти. Роскошные волосы, собранные в пучок на затылке, поддерживал старомодный черепаховый гребень. Изящный овал лица, какой можно увидеть на полотнах Рассетти, соболиные брови, большие пронзительно-синие глаза, обрамленные невероятно длинными пушистыми ресницами, высокий, чуть тронутый загаром лоб, прямой, хоть и немного широкий, в переносице нос с трепетными маленькими ноздрями. Алые губы, напоминавшие своим изгибом лук Купидона, два ряда ровных белоснежных зубов, еще никогда в жизни я не видел ничего более совершенного. Наряд девушки выдавал в ней зажиточную крестьянку, цветастый хлопчатобумажный жакет поверх платья из домотканой материи малинового цвета. Из-под подола выглядывали стройные лодыжки в серых чулках и маленькие ступни в простых удобных ботинках с широкими мысками. Изящные руки с длинными пальцами, тронутые загаром, были явно привычны к работе. Западный ветерок играл с подолом ее платья и выбивавшимися из прически истинно черными локонами. И мне казалось, что еще никогда в жизни я не видел более очаровательного создания. И все же она была всего лишь крестьянкой и явно не могла претендовать на что-то иное. Очевидно, она смутилась не меньше меня, поэтому некоторое время мы просто стояли в молчании. Как обычно, девушке первой удалось взять себя в руки. И пока я терзал свой мозг поисками подходящих слов для начала беседы, она произнесла «Отсюда открывается чудесный вид. Полагаю, сэр, вы никогда прежде не поднимались на вершину этого холма? Никогда, — слукавил я. И даже не представлял, что увижу здесь нечто столь чудесное. Я намеренно наполнил свой ответ двойным смыслом, хотя и опасался, что это будет слишком очевидно, Потом поинтересовался, «Вы часто сюда приходите?» «Не слишком. Вообще-то я давно здесь не была, но с каждым разом открывающийся отсюда вид кажется мне все более прекрасным». Мне невольно вспомнилось, как выразительно она протягивала к морю руки. Я вдруг подумал, что мог бы воспользоваться случаем, чтобы заложить основу для еще одной встречи, и поэтому произнес, «Этот холм — настоящее открытие». Я собираюсь погостить в этих краях некоторое время, так что еще не раз с удовольствием полюбуюсь открывающимся отсюда видом». Девушка ничего не ответила на это замечание. Я вновь обвел взглядом окружающую меня местность. Трудно было придумать более подходящий фон для столь очаровательного создания, как эта незнакомка. Только теперь меня поразила красота картины в целом, а не отдельная ее часть. Вдали, на самом краю береговой линии, возвышалась гора Ноклтекрор, но теперь она почему-то казалась ниже и выглядела не такой значительной, как прежде. Эта кажущаяся незначительность, возможно, объяснялась тем обстоятельством, что я смотрел на гору с более высокого места или же тем, что почему-то вдруг утратил к ней всякий интерес. Сладкий голос в темноте казался теперь таким далеким, уступив место другому, еще более сладкому голосу, да еще прозвучавшему в таком красивом месте. Незримые чары шли на Найра, так крепко державшие меня в плену, теперь словно утратили свою силу, и я вдруг поймал себя на мысли, что улыбаюсь при воспоминании о собственной впечатлительности. Впрочем, юности не свойственна сдержанность, и вот уже через несколько минут Посетители холма отбросили смущение и завели непринужденную беседу. Мне хотелось задать множество вопросов об округе и населяющих ее жителях, чтобы из разузнать о моей новой знакомой, не показавшись при этом слишком любопытным. Но она словно избегала ответов на эти вопросы. И после нашего расставания я так и остался в неведении относительно ее имени или каких-либо подробностей жизни. Несмотря на нежелание говорить о себе, незнакомка живо интересовалась жизнью в Лондоне, ведь она знала о нем лишь понаслышке. Вопросы ее в большинстве своем были довольно простые и наивны, ибо она имела поистине крестьянское представление о Лондоне как о средоточии роскоши, власти и науки. Незнакомка была так скромна и искренно в своих расспросах, что в моем сердце зародилось и окрепло какое-то странное убеждение, что я встретил свою судьбу. С моих уст едва не сорвалось восклицание сэра Гераинта: «Клянусь Богом, вот дева, созданная для меня». Рыцарь, сражавшийся с ожившими горгулями могущественного колдуна Корнелиуса Сигана во время нападения на замок Камелота. Печаль девушки, казалось, прошла, во всяком случае, на время нашего разговора, и это не могло меня не радовать. Ее глаза, еще недавно блестевшие от непролитых слез, теперь светились неподдельным интересом и она словно совершенно забыла о причинах своей скорби. «Это хорошо», — самодовольно подумал я. «Мне удалось сделать ее жизнь чуть ярче, пусть и всего на час». Внезапно девушка поднялась с валуна, на которой мы сидели, и воскликнула. «Господи, как летит время! Мне нужно немедленно бежать домой! Позвольте вас проводить», — с готовностью предложил я. Ее синие глаза округлились, и она произнесла с крестьянской простотой, остудив мой пыл. «Зачем?» «Просто чтобы с вами ничего не случилось по дороге», пробормотал я, но девушка лишь рассмеялась в ответ. «Не стоит за меня беспокоиться. В этих горах я в большей безопасности, чем в любом другом месте мира, почти. Да, но я все же прошу позволить мне вас проводить». По лицу ее пробежала тень, и девушка ответила просто и серьезно. «О нет, сэр, так поступать негоже. Что скажут люди, если увидят, что я прогуливаюсь в компании джентльмена вроде вас?» «Ответ исчерпывающий. Я лишь пожал плечами, чтобы в свойственной мужчинам манере с достоинством скрыть охватившее меня разочарование. Снял шляпу и отвесил шутовской поклон, избавляя девушку от неловкости. К счастью, меня воспитали настоящим джентльменом. Наградой мне стала простодушно протянутая рука. «До свидания, сэр». Девушка грациозно присела в реверансе, развернулась и пошла вниз по склону холма. Я так и стоял с непокрытой головой, пока она не исчезла из вида. Затем подошел к краю небольшого плато и взглянул на раскинувшуюся передо мной панораму моря и земли. Сердце мое переполняли такие эмоции, что на глаза навернулись слезы. Есть те, кто считает проявление добрых чувств своего рода молитвой. И если это так, то на этой дикой горной вершине Подателю всех благ вознеслась самая пылкая молитва, на какую только способно человеческое сердце. Спустившись к подножию холма, я зашел в местный трактир и обнаружил Дика и Энди. «А ты не слишком торопился, старина», — заметил Дик. «Я уж подумал, что ты пустил на горе корни. Что тебя так задержало?» «Свершина открывается такой изумительный вид, что не сравнится ни с чем на свете», — ответил я уклончиво. «Неужто тут и впрямь краше, чем в шли на с напускной серьезностью уточнил Энди. «Намного», — точишь же ответил я. «Я ж говорил вам, что там и найдется на что поглядеть», — довольно и заметил Энди. «Так, может, вы и какое болото на горе повстречали?» Я с улыбкой взглянул на возницу. Его болтовня больше меня почему-то не раздражала. «А как же ж», — ответил я, передразнив его говор. Мы вновь отправились в путь. Энди молчал, сосредоточившись на дороге. Дик погрузился в изучение своих записей, а я предавался размышлением, когда ни с того ни с сего, не обращаясь никому конкретно, возница вдруг произнес. «Я видал, как с холма спускалась девица незадолго до вас. Надеюсь, она вашей милости не помешала. Однако вопрос так и повис в воздухе, поскольку Дик его явно не услышал, а я не счел нужным на него отвечать».